Глава 9. Наутро после свадьбы Феба вместе с отцом и сыном ждала в центральной приёмной. В конце концов, она все таки решила, пусть и очень не хотелось, отправиться на экскурсию по ферме. Все равно заняться больше нечем. Стояло раннее утро. Остальные гости спали и могли спокойно проспать еще несколько часов. Она и сама бы пыталась остаться в постели — но тревожные мысли не давали покоя и трудно было держать глаза закрытыми. Кровать была удобной, но не совсем такой, как дома, и матрас показался слишком мягким. При воспоминании о доме перед глазами встал одноэтажный, но очень просторный и уютный родительский дом на берегу моря, где ворота были увиты розами, а от задней двери начиналась дорожка, что вела к песчаному пляжу. Но теперь ей придется привыкать думать, как о доме, о поместье Клэр. Пусть она и до сих пор ощущала себя там почти такой же чужой, как в тот день, когда Генри впервые ввел ее туда. Откровенно говоря, состояние земли и крестьянских хозяйств ее очень тревожило. Если верить Эдварду, который четыре раза в год сдавал ей отчеты, уже второй год подряд и урожаи и выручка от аренды падают. Упали и цены на зерно. Эдвард объяснял это тем, что сейчас поместье переживает трудные времена, но рано или поздно все устаканится и вернется на круги своя. Так всегда бывает. За белой полосой черная, за черной белая. Но что если Эдвард ошибается? Джастин разъезжал по комнате на своей деревянной лошадке на колесах. Остановился возле деда Себастина. Отца Фебы, что сидел за столиком и читал почту, и спросил: Дедушка, а ты очень светлый? Герцог поднял глаза от письма. Почему ты спрашиваешь, малыш? Деревянная лошадка встала на дыбы и развернулась вокруг своей оси. Потому что тебе все говорят, ваша светлость. Себастьян и Феба обменялись взглядами и рассмеялись. Все дело в моем титуле. Вполне серьезно сказал Себастин. Герцогам и герцогиням, не принадлежащим королевскому семейству, обращаются ваша светлость, в знак почтения, что никак не связано с личными качествами. Джастин кивнул и продолжил нарезать круги по комнате на своей лошадке. Джастин, милый, осторожнее, поморщилась Феба, услышав, как металлические колесики скрежетнули о ножку стула. Это не я! возразил малыш. Это сплинтер, он так рвется вперед, что его не удержишь. Скажи ему, что если не будет вести себя как следует, мы отправим его в конюшню. Это такой темный сарай, где хранят метелки. Не могу, грустно ответил Джастин. У него в ушах нет дырочек, поэтому он меня не услышит. Сын стопотом и грохотом поехал из комнаты в холл, и Феба крикнула ему вслед. Придержи Плинтера, а то собьет с ног горничную или опрокинет вазу. Скоро подойдет Рейвенл, напомнил Себастин и, заметив, как Феба беспокойно теребит потертую обивку на подлокотнике кресла, участливо спросил: Тебя что-то беспокоит? О, Феба пожала плечами и разгладила обивку. Все эти два года я позволяла Эдварду Ларсону управлять поместьем Клэр так, как он считает нужным. А теперь жалею, что не пыталась в это вникнуть. Пора уже начинать мыслить, как хозяйки поместья, хоть для меня это ничуть не легче, чем петь в опере. Но надеюсь, все-таки справлюсь. Конечно, ты же моя дочь. Отец всегда находил нужные слова, чтобы ее подбодрить. В комнату вошел Уэстон Рейвенл. Короткое пальто в накидку, потертые брюки, рубашка без ворота, кожаные сапоги в таком плачевном виде, что никакой ваксы уже не поправишь. Увидев его, такого высокого, широкоплечего, с ног красивого, даже в простой рабочей одежде, Феба едва не лишилась чувств. Позавчерашний ужин, долгий и роскошный, так легко и просто сблизивший их, теперь казался сном. Она была так воодушевлена, болтала без умолку, должно быть, все от вина, вела себя по-дурацки. Слишком много смеялась. А еще сказала мистеру Рейвенелу, что разучилась получать удовольствие от еды, а сама набросилась на ужин из двенадцати блюд, словно изголодавшаяся лондонская извозчичья лошадь. Господи, куда девалась ее обычная сдержанность? Почему бы не придержать язык? Лицо у нее запылало, даже чувствовалось, как горят щеки. «Доброе утро, миледи», — пробормотал Уэстон, склоняясь перед ней в поклоне. Затем повернулся к ее отцу. «Доброе утро, Кингстон». «Уже заступили на вахту?» — спросил Себастьян. «Нет, я ездил в восточную часть поместья взглянуть на каменоломню. Мы разрабатываем месторождение редкой гематитовой руды и...» Тут, заметив, что Джастин со своей лошадкой прячется за диваном, Рейвенелл остановился. Небрежно перенёс вес тела на одну ногу и продолжил с показным недовольством. «Похоже, кто-то впустил в дом лошадь. Какая досада! Когда эти животные попадают в дом, от них совершенно невозможно избавиться. Попрошу домоправительницу расставить во всех углах специальные ловушки и приманки с морковкой» морда лошадки, показалась из-за дивана и дала понять, что предложение ей не подходит. Не надо морковки, переспросил мистер Рейвенл, осторожно продвигаясь к дивану. А как насчет яблок? Ответ опять был отрицательный. Может быть кусочек сахара? Сливочные пирожные, послышался из-за дивана приглушенный тоненький голосок. Сливочные пирожные. Со злодейским удовлетворением в голосе, повторил Уэстон: Ну, конечно, вот перед чем лошади не могут устоять. Вот сейчас я ее поймаю, и тогда. Он нырнул за диван, и тут же оттуда послышался визг, хохот и звуки возни. Феба сразу двинулась к дивану, чтобы вмешаться. Джастин не привык общаться со взрослыми мужчинами, за исключением деда и дядюшек. Но отец, улыбнувшись, Остановил ее легким прикосновением руки. Мистер Рейвенл, взъерошенный и помятый, поднялся из-за дивана и произнес самым любезным тоном: Прошу прощения, мне кажется, или что-то зацепилось за мой сюртук? Изогнувшись, он повернул голову и обнаружил у себя на спине Джастина. Тот повис на нем, как обезьянка. Фебу поразило, что ее сын так легко начал игру с почти незнакомым человеком. Невольно она сравнивала его с Эдвардом Ларсоном, который не любил детских игр и ребяческой возни. «Ну что, Идем? – спросил мистер Рейвенл у сэра Себастина. «И я пойду с вами», — вызвалась Феба. «И если не возражаете». «Буду рад, миледи», — с непроницаемым лицом ответил мистер Рейвенелл. «Джастин», — позвал Себастин внука, пойдем со мной». «А мистер Рейвенл. Пусть сопровождает маму. Феба бросила на отца раздраженный взгляд, но тот сделал вид, что не заметил. Уэстон, присев, спустил со своей спины Джастина и подошел к Фебе. Кажется, отец говорил, что выведет ребенка на улицу, но она мало что слышала. Сквозь оглушительный стук ее сердца едва прорвался тихий голос мистера Рейвонела. Надеюсь, вас к этому не принудили? Нет. Я хочу пойти. Хриплый смешок взбудоражил ей нервы. Звучит с энтузиазмом овечки, которую ведут на первую стрижку. Смотрел он не насмешливо, скорее дружелюбно, и Феба, немного расслабившись, призналась. Меня смущает, что вы очень быстро увидите, как мало я во всем этом понимаю. Боюсь, вы подумаете обо мне дурно, решите, что я ничего не знаю, потому что знать не хочу. Несколько секунд мистер Рейвенл молчал, а когда заговорил, голос звучал очень мягко. Феба удивленно моргнула, ощутив, что он приподнимает ее голову за подбородок лицом к себе. От прикосновения его пальцев, сухих и теплых, пошли мурашки по всему телу. Это было как наждачная бумага и шелк. Костяшки двух его пальцев легко, как пушинки, прижались к ее шее. Она смотрела в его необыкновенные синие глаза и чувствовала, как между ними рождается нечто таинственное и новое. «У вас на руках был тяжело больной муж и маленький сын», — возразил он мягко. «Где тут заниматься чем-то еще? Думаете, я этого не понимаю?» Феба судорожно сглотнула, и он, заметив это, медленно убрал руку, а она едва выговорила. «Спасибо». «За что же?» Он подставил ей локоть, и она положила на него руку, сжав в пальцах тонкую ткань сюртука. «За то, что не критикуете, хоть я и дала для этого прекрасный повод. С моей ли историей кого-то критиковать? Быть может, я негодяй, но не ханжа. Вы очень суровы к себе. Что такого непростительного вы натворили в прошлом?» Они уже вышли из дома и ступили на широкую гравийную дорожку, огибавшую особняк. Ничего особенного. Просто долгие годы вел разгульную и бесполезную жизнь. Но теперь ведь вы изменились? Только внешне, — с саркастической усмешкой ответил Уэстон. Утренняя прохлада быстро сменялась жарой. В воздухе висели сладкие запахи клевера, травы и пастбища. В живой изгороди раздавались трели лесной завирушки, а с верхушек деревьев — щебет малиновых. Сэр Себастьян и Джастин уже ушли далеко вперед и свернули с тропы к теплицам в глубине сада. Поодаль виднелись скотные дворы и сараи, а за ними возвышались крестьянские дома. Феба постаралась представить, о чем могла бы спросить деловая женщина. «Ваш подход к управлению земельными угодьями, все эти современные методы, техника...» «Эдвард Ларсон говорил мне, что это называется интенсивным земледелием и требует больших расходов. Многие землевладельцы рискнули и разорились». «Да, это так», — к ее удивлению признал мистер Рейвенелл. «В основном потому, что риск был необдуманным или улучшали не то, что нужно». Но суть интенсивного земледелия не в этом. Тут все дело в научных методах и здравом смысле. Мистер Ларсон говорит, что джентльмену ничего, кроме проверенных временем традиций, знать не нужно, что науку лучше держать подальше от природы. Мистер Рейвенл резко остановился, так что Фебе пришлось тоже остановиться и повернуться к нему. Он хотел было сказать что-то ядовитое, но передумал и лишь спросил можно сказать то что я думаю или я должен выражаться вежливо постарайтесь вежливо хорошо вашим поместьем управляет полный идиот это по вашему вежливо возмутилась феба начнем с того что наука от природы неотделима наука это наше знание о том как все происходит в природе кроме того земледелие не должно быть хобби потому что «Вы ничего не знаете об Эдварде», — прервала его Феба. «Я видел таких. Скорее вымрут, как динозавры, чем хоть шаг сделают в сторону прогресса. Такой в два счета разорит ваше поместье, лишь бы не пришлось учиться чему-то новому». «Новое не всегда лучшее. Старое тоже. Черт возьми, если нет ничего лучше старых проверенных методов, зачем позволять арендаторам пахать плугом?» «Есть же саха, а сеять можно от руки, как в старые добрые времена». Эдвард Ларсон не против прогресса. Он просто задается вопросом, что лучше — механическая жадко-загрязняющая поля или здоровый безопасный труд косарей. Знаете, кто задается таким вопросом? Люди, ни разу в жизни не выходившие в поле с косой. «Вы-то, конечно, выходили», — съязвила Феба. Да. Случалось. Это работа на износ. Коса сбалансирована так, чтобы создавать дополнительный импульс при срезании толстых стеблей. Приходится постоянно вращать торсом так, что начинает жечь бока. Через каждые 30 ярдов останавливаешься, чтобы сбить заусенцы с лезвия и заново его наточить. Однажды я вышел вместе с косцами утром, и полный день продержаться не смог. В полудня полудню у меня горели мышцы, а ладони покрылись такими волдырями, что я не мог держать косу. Мистер Рейвенл ненадолго умолк, раздраженно глядя на нее. Самый лучший косец за день может скосить акр пшеницы, а механическая жадка за то же время — двенадцать акров. Об этом Ларсон не упомянул, когда воспевал здоровый и безопасный труд в поле. «Не упомянул», — с досадой признала Феба. Издалека донесся голос сэра Себастина. Уже спорите, а ведь мы еще и до амбара не дошли. Нет, папа, крикнула в ответ Феба. Просто мистер Рейвенл разгорячился, когда заговорил о синокосе. Мама, позвал Джастин, иди сюда, смотри, что мы нашли. Одну минуту, милый. Прищурившись, Феба взглянула на мистера Рейвенела, стоявшего так близко, что его голова и плечи загораживали солнечный свет, и резко сказала, «Не надо вот так на меня надвигаться. Не запугайте. Я выросла с двумя очень крупными братьями». Уэстон мгновенно расслабился, сунул руки в карманы брюк. «Я вовсе не собирался вас пугать. Просто рост такой, с этим ничего не поделаешь». Чушь, собачья, подумала Феба. Он все прекрасно осознавал, но в глубине души ее позабавило, как он старался оправдаться. Не думайте, что я не смогу сбить с вас спесь. Он бросил на нее совершенно невинный взгляд. Разве что кулаками? Феба не могла не рассмеяться в ответ. Вот наглец. Мистер Рейвенл усмехнулся, глядя ей в глаза, и на мгновение у нее сладко защекотало в горле, словно она только что проглотила ложку холодного меда. Будто по молчаливому соглашению, они двинулись дальше, догнали сэра Себастина и Джастина, которые остановились посмотреть на черную кошку, что кралась вдоль дороги. Джастин замер в восторге, не спуская с кошки глаз. ⁇ Мама, смотри! ⁇ Феба взглянула на Рейвенла. Она дикая. Нет, но и не домашняя. Мы держим в амбаре нескольких кошек, чтобы истребляли грызунов и насекомых. А можно мне ее погладить? поинтересовался Джастин. Можешь попробовать, ответил Уэстон, но смотри, может отцарапать. Амбарные коты предпочитают держаться подальше от людей. А тем временем, Черная кошка, к его удивлению, шагнула прямо к сэру Себастину и принялась, мурлыча и, выгибая спину, тереться о его ногу. «Видимо, для герцогов она делает исключение», — усмехнулся Уэстон, а сэр Себастин присел на корточки и негромко позвал, поглаживая кошку по спине до самого хвоста. Мальчик подошел и протянул руку. «Аккуратно», — предупредил его дед, — «Гладь по шерсти, а не против». Джастин осторожно погладил кошку, и она замурлыкала громче, что очень удивило мальчика. «А она так разговаривает?» «Этого никто не знает», — ответил сэр Себастин. «Пусть так и будет». «Но почему, дедушка?» Сэр Себастин улыбнулся малышу, так похожему на него. «Пусть это остается загадкой, как и само это великолепное животное». Люди двинулись дальше в сторону строений, а кошка побежала за ними. В воздухе висела смесь запахов скотного двора, соломы, зерна и опилок с запахами скота, навоза, пота и кожи. Чувствовался едкий привкус карболового мыла, свежей краски из кипидара, густой пыли зернохранилища, земляной затхлости подвала для хранения овощей. Вместо обычной беспорядочной россыпи сельскохозяйственных строений здесь сараи и амбары выстроились в форме буквы «Е». Пока мистер Рейвенелл вёл их мимо амбаров, сараев и мастерских, к нему подходили рабочие пастухи. Мужчины почтительно снимали шапки, приветствуя управляющего, но общались с ним непринужденно, совсем не так, как можно было ожидать от арендаторов. Они разговаривали с ним, как с равным себе, широко улыбались, обменивались шутками. Феба подошла достаточно близко, чтобы услышать, как они расспрашивают мистера Рэйвенела о свадьбе, а затем кто-то и вовсе бесцеремонно спросил, не нашел ли хозяин себе даму, готовую впрячься с ним в один плуг. «И что вы думаете, в этой компании найдется хоть одна с задатками доброй крестьянки?» — ответил мистер Рэйвенел, и в ответ раздались смешки. «Моя дочь Агата чем плоха? Девица здоровая, сложена что надо», заметил один здоровяк в кожаном переднике. «Согласен, она осчастливит любого», рассмеялся Рейвенелл. «Но, Пенек, ты же кузнец, сам понимаешь, я не смогу стать твоим зятем». «Выходит, вы для меня птица слишком высокого полета? добродушно уточнил Пенек. «Уж больно ты здоров». «Чуть что не так, она сбежит домой, а ты придешь ко мне с молотком и щипцами». Вся компания от души расхохоталась. Потом мистер Рейвенл уже серьезно добавил. «У нас сегодня гости. Этот джентльмен, его светлость — герцог Кингстон, это его дочь — леди Клэр и внук — мастер Джастин». Повернувшись к сэру Себастьяну, он добавил. «Ваша светлость, мы здесь называем друг друга по прозвищам. Позвольте представить?» Простак, кирпич, перекати-поле, пенёк, тарапыга и болтун. Сэр Себастьян чуть поклонился в знак приветствия. Утреннее солнце высветило в его волосах серебристые нити. Держался он непринужденно и подружески, и все же сама его фигура внушала уважение. Арендаторы нестройно пробормотали приветствие, поклонились и крепче сжали в руках шапки. — Нечасто увидишь на скотном дворе герцога. Сэр Себастин подтолкнул Джастина, и тот тоже снял свою кепи и поклонился незнакомцам. Взяв мальчика за руку, герцог подошел к каждому из представленных ему крестьян, чтобы перекинуться парой слов. За годы управления горным клубом Сэр Себастин научился поддерживать беседу с кем угодно, от принца крови до матерого бандита. Не прошло и пары минут, как крестьяне уже улыбались ему и охотно рассказывали о своей жизни в Эверсби. «Ваш отец, похоже, с кем угодно может найти общий язык», послышалось у Фебы над духом. «Мало кто из джентльменов его положения снизойдёт до общения с простолюдинами». Он всегда говорил, что аристократы куда порочнее простых мужиков. Те пьянствуют с горя, а высокопоставленные джентльмены с жиру бесятся. Может, он и прав, хотя, по-моему, пороков везде предостаточно. Дальше хозяин поместья повел гостей в разделенное на несколько отсеков помещение, где хранилась сельскохозяйственная техника. Внутри было прохладно и сумрачно, пахло сухим углем, деревянной стружкой и новыми сосновыми досками с резкой примесью запаха машинного масла, смазочного жира и жидкости от коррозии металла. Все это пространство заполняли разные механизмы и запчасти к ним. Фебе пришлось вытянуть шею, чтобы рассмотреть хитроумную конструкцию высотой с двухэтажный дом. Мистер Рэйвенелл, глядя на нее, тихонько рассмеялся. «Это паровая молотилка. За час намолачивает зерна столько, на что дюжине работников требуется целый день. Подойдите поближе, она не кусается». Феба с опаской приблизилась к гигантскому устройству и почувствовала, как Уэстон легко, успокаивающе положил ладонь ей на спину, отчего сердце ее пустилось в скач. Джастин тоже подобрался поближе, во все глаза, глядя на огромную машину. Уэстон улыбнулся, подхватил мальчугана на руки и поднял повыше, чтобы лучше было видно. К удивлению Фебы, сынишка тут же обхватил ручкой его шею. «Сюда загружают снопы», — стал объяснять Рейвенл, указывая на огромный горизонтальный цилиндр. «Внутри находятся колотушки, которые отделяют зерно от соломы. Дальше солома едет вот по этому конвейеру и падает на телегу или в сток, а зерно проходит еще через ряд просеивателей и воздуходувов и сыплется вот отсюда», — указал он на выгрузную трубу, уже готовая к продаже. Все еще с джастином на руках Реванол подошел к следующей машине, с котлом, дымовой коробкой и цилиндрами, закрепленными на четырехколесной платформе. Этот тягач тащит молотилку и обеспечивает энергией. Сэр Себастьян подошел поближе, чтобы рассмотреть тягач, провел пальцем поклепанным стыком металлической обшивки котла и прочитав заводское клеймо пробормотал, «Консолидейтед локомотив. А ведь я знаком с владельцем фирмы». «Двигатель хороший», — ответила Рейвенл. «Но передайте ему, пожалуйста, что сифоны в устройстве для подачи смазки никуда не годятся. Нам постоянно приходится их менять». «Можете сами ему это сказать. Он среди гостей». Рейвонал широко ухмыльнулся. «Знаю». Но будь я проклят, если решусь критиковать продукцию Саймона Ханта. Не видать мне больше скидок, как своих ушей». Сэр Себастьян расхохотался так, словно находился дома в компании родных или друзей. Сомнений не было. Ему нравится этот дерзкий молодой человек, который даже не пытался изображать почтение перед титулом. А вот Феба нахмурилась. Ей не понравилось, что мистер Рейвенл бронится при Джастине, но прикусила язык. «Откуда тягач знает, куда ехать?» — спросил вдруг Джастин. «Наверху, вон там, сидит человек и управляет рулевой колонкой». «Это та длинная палка с ручкой?» «Да, она самая». Уэстон присел, чтобы мальчик мог получше рассмотреть механизм, И темные головы их склонились друг к другу, глядя на сына Фебо с неохотой признала, что ему нужен отец, а не просто кратковременное общение с дедом или дядей. Ее огорчало, что оба сына совсем не помнят Генри. Порой в ее фантазиях некий мужчина шел с ее мальчиками по цветущему саду, останавливался, чтобы рассмотреть птичье гнездо или трепещущую крыльями бабочку но как не похожи были эти туманные романтичные мечты на то, что она видела сейчас. Уэстон Рейвенл объясняет Джастину, как работает тягач. Тем временем Рейвенл поднял мальчика на вытянутых руках к сиденью тягача, и Феба в страхе воскликнула. «Подождите! Вы что, хотите, чтобы он забрался туда? На эту машину?» Он остановился, обернулся через плечо. «Мама, я просто хочу там посидеть!» запротестовал Джастин. «Разве снизу плохо видно?» Сын обиженно захныкал. «Это совсем не то же самое, что сидеть за рулем!» «Не беспокойся, птичка!» усмехнулся сэр Себастин. «Я поднимусь с ним вместе». Тем временем Рейвенелл подозвал одного из рабочих и попросил как-нибудь отвлечь излишне мнительную мамашу. Тот кивнул и предложил Фебе. «Миледи!» Не хотите ли взглянуть на наших свиней? Гостья рассмеялась и с радостью приняла предложение. Спасибо. С большим интересом.